Будучи южными воротами крыши мира, я н ц з е первым изведал ножи м британских колонизаторов. Захватив Индию и начав опиумные войны против Китая, они устремили взоры на Тибет. Главной целью Англии было противодействовать растущему влиянию России в этом стратегически важном районе Азии. Британские власти в Индии сделали все, чтобы помешать Пржевальскому добраться до Лхасы. Но до Лондона дошли слухи, что бурятский лама Дорджиев, ставший ближайшим советником Далай-ламы XIII, вел от его имени конфиденциальные переговоры с Петербургом, причем Пекин не препятствовал этим контактам. Британское правительство тут же потребовало свободы торговли между Индией и Тибетом. Тхаса отказалась принять дипломатическую миссию для переговоров по данному вопросу. Тогда англичане прибегли к военной интервенции. В декабре 1903 года отряд полковника Янг Хасбенда в составе тысячи солдат и батареи горных гаубиц вторгся в Тибет. Крепость Гианзе стала первым рубежом сопротивления на его пути. С трудом переводя дух, я взобрался на один из ее б а с т и о о н в Вся южная стена крепости покрыта следами от снарядов. Оттуда били английские орудия, говорит, указывая на рощицу к югу от города мой спутник Бандзу. Этот седой но крепкий на вид тибетец отлично помнит, что произошло тут в начале века. После первых боев отряды тибетских воинов отошли к Янзе. Крепость, располагавшая всего тремя старинными пушками, больше месяца выдерживала осаду. По ночам спускаясь наверевочных лестниц а х из шерсти, яков тибетцы совершали дерзкие вылазки, наводя ужас на противника. Женщины, пренебрегая опасностью, в темноте спускались за водой. Подвиг защитников Гианзе стал легендой в Тибете. Завладев крепостью после упорных боев, англичане двинулись дальше. Но сопротивление нарастало, и Клхасси они вышли лишь в августе 1904 года. Далай Ламе пришлось б е ж а т ь в Монголию, именно там с ним встречался российский исследователь Азии Петр Козлов. Развернув артиллерию перед дворцом Потала, полковник Янгхасбенд предъявил ультиматум: если на следующее утро... Соглашение о свободном доступе в Тибет не будет подписано, святыня л а о м а и з м а подвергнется обстрелу. Но в следующую ночь с командующим британской военной экспедиции произошло нечто загадочное. Полковник я н г Хасбенд увидел вещи й сон, после чего пережил глубокое душевное потрясение. Ни с кем не посоветовавшись, он приказал отряду возвращаться в Индию. после чего тут же подал в отставку и всю оставшуюся жизнь целиком посвятил благотворительной деятельности. Что же произошло с кадровым офицером колониальной службы за его последнюю ночь в Лхасе? Видимо, это одна из многих неразгаданных тайн Тибета. Во всяком случае, британской колонии этот горный край так и не стал. В 1907 году в Петербурге Было подписано российско-британское соглашение. В нем стороны обязались уважать территориальную неприкосновенность Тибета, не вмешиваться в его внутреннее самоуправление, вступать в контакт лишь через Пекин.